Глава двадцать первая. Предположение. Угедак. Шервель. Предместье украденного замка. Площадь. Рияна-Дорин. Луна выглянула из-за туч, покинувших небосвод. Серебристый свет лился на землю, непривычно ярко высвечивая окружающий меня мир. Мы по-прежнему брели вниз по улице. Только я еще и обиженно молчала, недовольная неразговорчивостью обоих архиров. И чем ближе мы подходили к предполагаемому месту расположения моего жениха, за здоровье которого я сейчас невероятно переживала, тем сложнее было осаживать себя и попросту не бежать впереди всех. Но радость моя слегка поутихла, когда мы, наконец, прошли под каменной аркой, а архиры еще и пригнулись, чтобы не зацепить макушками свисающие вниз лохмы паутины. Ведь я не увидела на площади ровным счетом никого и ничего, если не считать несчастного деревянного шеста с кандалами и цепями до фонтана, заполненного дождевой водой. Однако несколько секунд спустя буквально врезалась во что-то твердое и тут же услышала у уха знакомый голос «Ты пришла!» Ионас, я ошалела, разглядывала пустоту, чувствуя чьи-то стискивающие объятия пока передо мной вновь не появился он – «Граф Эмбишер, парфюмер, алхимик из запретной башни и еще куча-куча званий, названий, достижений и прочего. В общем, мой Ионос». «Да, точно же», – проворчал он негромко, снимая с себя полок невидимости. «На его лице сейчас сияла самая счастливая улыбка, какую я только видела. Невольно улыбнулась в ответ, хоть и непривычно так сильно растягивать губы. Наверняка останутся трещины». «А как же ваша сестра? Вам разве уже можно колдовать?» Слова взрослого архира невероятно напугали и вернули меня с небес на землю. И я с необычайным удивлением уставилась на кохта. Она отправилась гулять по окраинам города. «Не смог удержать», — проворчал мой жених. «Теперь даже не знаю, как ее оставлять одну в новом поместье, которое я куплю в Ирвентведе, чтобы ее душа как следует закрепилась в теле, ведь оставаясь бесплотным духом, Она и так была привязана к нашему старому дому и стасковалась по прогулкам. Против этого аргумента я, увы, не смог ничего выставить. Поэтому, да, дистанция позволяет, чем я заодно и воспользовался, немного похозяйничал. «Да, а как же Гестас? Он все еще на свободе?» поинтересовалась я, припоминая недавние события. «Он уже давно покормил с собой стаю саблезубых в лесу», миролюбиво добавил взрослый архир, «чем немало удивил». Шучу. Глядя на нас с вершины своего роста, мужчина хмыкнул. Этот поганец ушел прятаться в пещеру, а там и застрял в паутине. Так что я не так уж далек от истины. Это все прекрасно, перебил его Шияр. Но я бы занялся, наконец, делом. С этими словами знакомый Касьяну указал пальцем в сторону, где ранее стоял резервуар с телом отца Ионаса. И полок невидимости словно растаял, вновь явив нашим взором огромную стеклянную колбу, заполненную жидкостью. Внутри плавало тело старшего из семейства Кохтов, но только с более острыми чертами лица, еще более худое, чем у моего жениха. «Как ты? Голодна?» – спросил граф. «В соседнем домике я растопил камин, и мы с сестрой пожарили на вертеле двух куропаток. Поймал их, когда уходил на охоту. Джинни понравилось. Хочешь попробовать?» «Спасибо, но я лучше дождусь, когда ритуал завершится». Начала была я, но меня перебили. «О, это будет долго. вступайте подкрепитесь», — буквально выпроводил нас взрослый архир, кивая в сторону домиков. «Мы вас позовем, когда перейдем к завершению ритуала». Услышав это, Ионос невероятно напрягся, однако виду не подал, проронил лишь преисполненные достоинства. «А моя помощь?» «Не потребуется», — отрезал Шияр. «С твоим исхудавшим магическим резервом нельзя даже из дома выходить». Граф все понял и кивнул. А я решила тактично промолчать, хоть и вопросов оставалось не счесть «Что ж, тогда мы будем поблизости». Ионас потянул меня на себя, неохотно расцепив наше объятия чтобы мне было удобнее передвигаться. А одна его смелая рука по-хозяйски обосновалась на моей талии. Чем невероятно смущало и одновременно заставляло сердце трепетать и подпрыгивать в груди с каждым новым движением его пальцев, которые двигались по поясу платья, словно поглаживали. Мы оба молчали, когда пересекали площадь на пути к домику. От одной из двухэтажных построек, возведенных по бокам площади, за версту веяло теплом и уютом. Казалось бы, изменений я подметила лишь разведенный в зале огонь, потому что его языки плясали бликами на мутных стеклах окон первого этажа, и дым валил из трубы. Но при этом домишко, хоть и затянутый паутиной, вдруг перестал выглядеть покинутым и запущенным. Сделали еще пару шагов к двери, преодолевая оставшееся расстояние до заветного уединения, как вдруг Ионос не выдержал и все-таки нарушил уютное молчание. «Так значит, ты выбрала меня?» — спросил он. От неожиданности я чуть не подпрыгнула на месте. «Да», — ответила Робка, «ведь и сама отчетливо понимала, что все три года, пока я искала Самюэля, не прошли даром, и мои чувства к Грейгу уже давно забылись. Остались одни только воспоминания и привычка оправдываться из-за его исчезновения за собственное бессилие и несостоятельность как женщины. Найдя артефактора, Я с горечью осознала, что не испытываю к нему ничего, кроме неприязненного смущения из-за расстроенных планов. А еще, конечно, облегчение, ведь с ним все в порядке. И, видимо, гримасы на моем лице сказали Ионасу больше всяких слов, потому как он зачем-то стал оправдываться. «Рия, я хотел извиниться за то, что самовольно отдал тебя ему, ведь я не желал твоей смерти и никогда бы не простил себе подобного эгоизма. «Однако стоило тебе только уехать, как я понял всю безнадежность положения, в котором оказался. Когда прибыла подмога, и поучата исчезли в портале, я чудом не отправился искать тебя, еле-еле себя сдерживал, заставляя через силу оставаться рядом с моей, вновь обретенной семьей, сестрой, папой. Душу рвало на части от осознания того, что ты можешь пожелать навсегда остаться с ним, этим Самуэлем. Нет». «Я... я бы никогда не смирился с твоим отказом. Я бы боролся, хоть это и не по-джентльменски. Я бы тебя не отпустил, Рияна». Я изумленно открывала и закрывала рот, все еще стоя в дверном проеме и не решаясь, сделайте шага вперед или назад, пока створка за нашими спинами, наконец, сама не захлопнулась, из-за чего я вздрогнула и пришла в себя. А еще припомнила начало нашего знакомства. «Стой!» Попыталась я приостановить нескончаемый поток слов. Но он продолжал. «Да, я осознаю, что все, испытанное мной, может быть неправдой. Ты из-за этого переживаешь? Из-за ворожбы твоей бабушки? Ведь так?» «Именно. Неприятное открытие, которое слетело с чужих губ, не с моих, отозвалось в душе острой болью, а на глаза чудом не навернулись слезы». Твои чувства могут быть лишь следствием ведьминого приворота, с помощью которого Агата и притащила всех этих лордов-балбесов в ЦАМТ. Ты уж прости, но я отчетливо припоминаю, как ты сам жаловался еще при первой нашей встрече, говоря о жгучем, необъяснимом желании явиться по адресу Желтая улица 87, прямо в наше детективное агентство. «Ничего в этом мире не случается без причины, Рияна», — заметил он а я скривилась, восстанавливая в памяти недавнее философствование Грейга. Так, решила перевести тему, пока окончательно не расстроилась. «Давай-ка поедим, на полный желудок думается лучше». Всё. После этих слов графа как подменили. Он замолчал и отправился первым в комнату, на ходу оправдываясь. «Я не смог колдовать, ведь рядом со мной была Джениса, а рядом с ней нельзя применять магию, поэтому в комнате слегка грязно» лепетал как какая-то домохозяйка. Даже маму мою напомнил слегка. Эх, хочу ее увидеть и спросить совета. А еще жаль, что антимагическое платье, снабженное чарами отвода глаз, кануло под землю вместе с обломками поместья Кохтов. А без него к моей бабуле-ведьме я, увы, не ходок. Ибо стоит только появиться в поле ее зрения, как она точно завершит начатое. Еще приворожит меня к Ионосу, и плакали мои планы разобраться в произошедшем. Стану глупой влюбленной, с лямурной пеленой перед глазами и дебильным восторженным настроением. Сколько раз я наблюдала за результатом ее ворожбы. По пальцам не перечесть. «Так», «Та — протянула я, оглядывая помещение с цветастыми обоями, плюшевой мягкой мебелью, деревянными шкафами, которые граф уже успел вновь очистить бытовой магией. Велюровый диван молочно-зеленого цвета выглядел достойно потому я все-таки отважилась на него сесть, хоть и немного брезговала. «Скажи мне лучше вот что!» Я начала допрос с пристрастием, чтобы определить степень его влюбленности, а заодно решить для себя, имели ли место призывные чары, заставляющие человека сгорать от желания явиться куда-нибудь, или же это все-таки ворожба, заполняющая собой всю душу, требующая более активных действий с объектом приворота. И действительно, вместо того, чтобы начать приставать ко мне, получив такую возможность, Ионас лишь полуобернулся и слегка дернул бровями. «Я весь внимание», — подтолкнул он продолжить. «Я чудом не потеряла мысль, когда засмотрелась на своего жениха и заочно порадовалась спокойствию, с которым он сейчас принялся разделывать куропатку. Та все еще томилась возле небольшого костерка в камине на вертеле, который был отодвинут подальше» чтобы птица попросту не сгорела. «А, да», — опомнилась я. «Что ты чувствуешь, когда смотришь на меня?» Казалось бы, простой вопрос, а за ту секунду, пока граф молчал, переваривая сказанное, сердце в груди уже успело сделать двойное сальто, прежде чем вернуться на место и забиться в положенном ритме. «Не знаю», — начал было он. Однако тут же поспешил договорить. «Не знаю, как это описать». «Мне определённо нравится смотреть на тебя и по выражению глаз определять, о чём ты думаешь. Нравится чувствовать нашу близость и осознавать, что скоро мы станем семьёй, если, конечно, ты не...» «Нет, я не передумала», — поспешила заверить. «Ведь сама мысль о том, что мы можем стать чужими, вызывала внутри дискомфорт. И это как минимум. Просто пытаюсь выяснить причину твоего пребывания в ЦАМТ. Тьфу ты глупая!» прозвучало вдруг из окна, на стекле которого отразилось новое молодое лицо ведьмы Агаты. «Да не ворожила я на него!» «И прекращаю жоп пропускать свои чувства через мозг, аль еще через какую точку, например, пятую». На заднем плане кто-то хрюкнул и всхрапнул. А Макфеевна продолжила ворчать. «Я тут, понимаешь ли, проблемы всякие я решаю, дитяток ищу, Саяну успокаиваю, а ты все ходишь вокруг да около, все». «Не треволнуйся, если сами уперед мамке своей распишитесь в книжонке нашего Карлыча, то я и лезть больше не стану в ваши дела семейные». «А коли нет?» «А коли нет?» — спросил, как ни странно, граф. «То жизни я вам не дам», — выдала очередную загадку та, прежде чем вновь внезапно исчезнуть, как и появилась. «То есть я правильно понимаю, что нам по-прежнему нужно явиться в пригород, в столице Ирвентведа, чтобы пройти брачный обряд?» «Вперед твоей матушке!» «Или же просто поприсутствовать на их свадьбе!» «Скорее первое, чем второе», проронила я со вздохом, припоминая ведьмину угрозу. «Никогда еще моя ба не была так серьезна, как сейчас», распровернула подобное. «Ведь если посчитать количество прибывших в Цамт лордов-балбесов после применения ее чар, то...» «Выходит около 120 узелков, завязанных при помощи магической прялки», В общей сложности. В наш разговор внезапно вмешался старший архир. Неслышно, открыв дверь нараспашку, он сейчас стоял на пороге временно нашего домика и с интересом разглядывал интерьер зальной комнаты. «Вы меня простите за вмешательство, но вашу бабушку было слышно и с улицы, ведь стекло отражает звук в обе стороны. Тем более я чудом не упустил душу твоего отца из-за посторонней ведьминой магии. Что-то не так?» Граф насторожился, услышав слова Архира, и подскочил на ноги с корточек. «Все уже завершено», — проронил с улыбкой пришедший. «Шияр сейчас приводит твоего отца в чувство Граф молниеносно покинул зал, и я следом за ним дослушивать Архира никто не стал. «Папа!» — крикнул Ионас, когда вышел на улицу и увидел исхудавшего мужчину на руках у знакомого Касьяны. «Папа!» — мой жених вновь позвал своего отца, но тот глаз не открывал. он еще спит «Тело его слабее, чем у твоей сестры, и магический резерв меньше, как и ментальная защита». С нами поравнялся взрослый архир. «Прежде чем его можно будет куда-то переносить порталом, вашему отцу нужно отлежаться». Ионос, не ведая, что творит, тут же стал расстегивать на себе китель военной формы. «Я ему одолжу одежду, чтобы укрепить ментальную защиту», — пояснил он, опомнившись однако раздеваться не прекращал, а наоборот, ускорился, снял пиджак и накрыл им лорда Кохта-старшего. «А несите-ка его в дом», — предложила я. «Там он и отдохнет». «Без надобности. Лучше сразу отправимся к нам на острова», — буркнул Шияр. «Перед ритуалом я вызвал сюда небесную колесницу. Она уже должна быть здесь». «Действительно». Не прошло и секунды, как на ночном небосводе замаячило бледненькое белое облачко, стремительно к нам приближаясь. «Жаль, на твоих руках сейчас не Касьяна!» проворчал второй архир. «А так было бы поэтично! Ты, племянник мой, правишь колесницей, тройка белоснежных пегасов вздымает вашу сладкую парочку в воздух, и вы улетаете в закат». «Вообще-то, уже давно ночь!» проворчал его племянник. Я же стала озираться по сторонам, искать сестру Ионаса, ровно как и граф. «Я здесь!» – обозначила свое присутствие Джинни, зайдя к нам со спины. «Что-то пропустила?» «Нет», – взрослый архир всех опередил. «Только то, что твой отец успешно прошел ритуал переселения души в тело и еще спит. Вот уж кто себе не изменяет, так это она». Продолжая прохаживаться по тротуару странной походкой, Дженниса то и дело выписывала восьмерочки, делала полный оборот вокруг себя и чудом не падала из-за слабых еще ног. В общем, она то и дело спотыкалась и в последний момент удерживала равновесие. К слову, такое поведение с легкостью можно было счесть за сумасбродство, однако говорить об этом я не стала, чтобы не обидеть. «Мы куда?» – поинтересовалась джинни как ни в чем не бывало. «В один из полисов тысячи островов» и снова ответил более общительный дядя Шияна. Так и знала, что они родственники. «А, -а, -а, а протянули мы обе, но только я в конце перехватила инициативу, добавила «Мне же нужно в Цамт, на мамину свадьбу». «Ой, как это замечательно, правда!» Взрослый архир, к сожалению, повел себя совсем как ребенок, но перенестись сейчас вы не сможете, и я бы вас здесь, в Угедаге, ни в коем случае одних не оставлял, ведь когда мы заберем с собой полудрагоценные слитки, это те, которые заложены в основании вон той деревяшки. Сюда тотчас явятся разгневанные праведники, владельцы артефактов призыва. Представьте себе... Эти глупые создания не нашли ничего лучше, чем сплавить друг с другом несколько кровавых монеток, а заодно и подмешать олова взамен сворованного червонного золота. Отсюда и странное поведение новообразованной реликвии, прямо-таки требующей более детального изучения. Из-за услышанного голова чудом не пошла кругом. Положение спасший яр, предлагая варианты. «Выбора у вас два. Я забираю всех» и везу к Касьяне на остров дяди хора А там вы хотите, остаетесь, хотите, отправляетесь, куда потребуется. Мне без разницы. А второй? Вы идете пешком в свой Ирвинтвет. Попутно прячетесь от стаи оборотней, которые сбежали из Лускании и промышляют в соседних лесах разбоем. Прячетесь от делегации праведников. Подмогу в лагере якобы спасенных запросил тот старик. «Точно же!» Я, ко всему прочему, еще и вспомнила про чету оркетов. «Так вы их уже отправили обратно по домам?» На секунду закрыв глаза, дядя Шияра протянул меланхолично. «Ромар уже заканчивает с перемещениями селян. Вот только это его похмелье явно мешает процессу. Значит, решено. Мы летим с вами». Граф взял слово и согласился за нас всех. «Хотя я еще раздумывала а не отправится ли в лагерь к Ромару?» чтобы он и меня перенёс в Ирвинтвет. Вот мне задача. Не хотелось и жениха оставлять, и мамину свадьбу пропускать. Но, помня о собственном горьком опыте, всё-таки решила остаться с Кохтом и его семьёй. И надеяться, что успею вернуться обратно перед праздником. Правда, как это сделать, я не имела ни малейшего представления. А пока мы решали, бледное облачко успело приблизиться и многократно увеличиться в размерах превращаясь в такую огромную летающую карету, но только без крыши и запряженную крылатыми белоснежными лошадьми. В одно мгновение она остановилась подле нас, а затем спустилась вниз на плиты площади. Раздался негромкий стук ее колес по брусчатке. «Как он сказал? Тройка пегасов? Надо бы запомнить и записать в книгу странностей. Вот уж не подумала!» что когда-нибудь их увижу воочию. Ведь, если не ошибаюсь, такие диковинные животные встречаются только под магическим куполом сердца мира, близ которого и располагаются те самые мифические тысячи островов. А это значит, дальше даже самой Мэйфии. Интересные мысли меня посетили, пока я забиралась внутрь колесницы, пропустив вперед Дженису. А что, если попутно мы прихватим с собой и Мияну, которая где-то там, на архипелаге пиратов, запропастилась. Может быть, тогда бабуля не станет гневаться, если все-таки не успею вернуться в срок до свадьбы. Определенно, стоит это обдумать, а заодно и повидаться с Касьяной.